Глава 27. седьмая. Дом умалишенных. После этих событий Маломатеньи, улегшись в постель, только и думала, что о последних замечаниях господина Мориса. Если бы в ту минуту думала она про себя, они знали, что я дочь и сестра их, то кто из них приблизился бы ко мне? Нет, нет, я должна заглушить свою скорбь чтобы никто не знал о ней. Здесь я буду молиться Богу, испытывающему мою душу о душах моих родственников». И действительно, в один вечер маломатенье, прибыв в английское посольство, снова заперлась в своем уединении. Молодой виконт Оскар Де иначе размышлял об этом. Отчего она ненавидит присутствие людей? Не любила ли она и обманута, и через это удаляется от общества. Нет, я должен открыть причину ее скорби. Я получил позволение посетить ее. Я должен со стариком начать свои посещения, а потом смогу и один. Впрочем, когда виконт спустя несколько дней после этого события вздумал посетить ее, она притворилась больной. Это повторилось в другой и третий раз. В течение двух месяцев она только один раз видела Мариса и принимала его с веконтом с самой приличной вежливостью, показала им свои рисунки, книги и некоторые рукоделия. Бельгийский дипломат был в восторге. А молодой француз становился все печальнее и меланхоличнее. В то же время вошла и леди, чтобы пригласить маломотенью отправиться в рынок Визистеня по которому она намеревалась пройтись с англичанами, недавно прибывшими в Константинополь. Маломатенье хотелось уклониться от этого приглашения, но она не могла и потому не только обещала прийти, но даже согласилась дать свою руку Виконту, который воспользовался этим обстоятельством, чтобы просить ее. Был конец осени, когда холод Константинополя становился внушительнее. Маломатенье было одета в черное платье и такую же шляпу с вуалью, под которой она скрывала свое лицо. Около десяти часов в английском посольстве в Буюкдере собралось общество, состоявшее из одиннадцати лиц обоего пола. Через несколько минут оно отплыло от плотины на большом боте английского посольства. Маломатенье держалось за руку Виконта, и чем дальше они отплывали, тем слова его были дружелюбнее, горячее и смелее, а лицо нашей удивительной меланхоличной героини более и более сияло. Ее уши начинали привыкать к французским комплиментам. Наконец они очутились в рынке зеркал. — У меня есть небольшое поручение моего приятеля, — сказал Скар. — И так как я здесь, то позвольте мне, если я вам не мешаю, исполнить его. Мы слишком далеко оставили других, боюсь, как бы мы не потеряли их. Я очень хорошо знаю эти рынки, поэтому мы опять найдем их. Они остановились у одного сапожника, где купец представил им разнообразные шитые золотом туфли. В то время как Виконт рассматривал их, всадник, украшенный орденом на груди и сопровождаемый двумя пешеходами, также остановился в этом магазине. «Обердоктор Сираля», — сказал приказчик на ухо своему хозяину, показывавшему в то время туфли французу. Купец оставил Виконта и тотчас бросился к сановнику. «Покажите небольшое вызолоченное зеркало». «Какой прекрасный человек, но какая пустая голова», — сказал по-французски Виконт. Обердоктор усмехнулся и мигнул, смотря на маломатенью. Она также посмотрела на него и почувствовала какое-то волнение. Ей представилось почему-то знакомым это лицо. «Он на вас смотрел? Какая смелость!» Виконт купил туфли и, предложив руку и ушел из магазина. «Это доктор Карабударас». Вы помните, конечно, что когда доктор по возвращении из Африки поднимался в дом семейства Маламатеньи, Она почти лишилась чувств и незаметно для его взора убежала, спустившись по веревке. В рынке Виконт потерял своих в толпе народа. Они переходили с одного рынка на другой, чтобы найти их. — Мы потерялись в этом лабиринте. Посидим немного и покушаем чего-нибудь. Прогулка должна была усилить ваш аппетит. — А что скажут о нашем отсутствии, господин Ускар? Это моя вина. Маломатенья без противоречия села в меховом магазине. Она так устала, что нуждалась в некотором отдыхе. В это время проходил еврей с персиками. Виконт купил несколько штук и, поставив перед маломатеньей, сказал «Скушайте их, а вот этот персик прошу сохранить на память обо мне». «Вы думаете, что персик будет мне напоминать вас? Наше блуждание по рынкам...» и ваше приятное общество, думаю, достаточно для этого». Маломатенье подняла вуаль, чтобы съесть один персик. Она была прекрасна. Гулянье еще окрасил ее бледные щеки. Большие глаза ее, полные симпатии, свидетельствовавшие о чистоте ее души, так сверкали, что Оскар с волнением сказал ей «Дайте мне право называться вашим другом». «А почему же нет?» — с наивностью заметила маломатенья. Виконт, взяв персик, разделил его на две части и предложил ей половину. — Вот, возьмите и прошу вас, обещайте мне вашу дружбу. — Вы имеете ее? Я буду считать вас моим лучшим другом. Дайте мне вашу руку. Сжав ее, Виконт сказал, — с этой минуты я более не считаю себя чужим по отношению к вам. Один из приказчиков мехового магазина, рассматривавший и восхищавшийся красотой Маломатеньи в продолжении непонятного ему разговора, сказал, «Эти люди или влюбленные, или повенчавшиеся, что так тянут руки друг к другу». При этих словах Маломатенья вздрогнула. Голос приказчика показался ей знакомым. «Нам пора отправиться, миледи будет нас искать». «Какую свободу имеют эти французы?» — продолжал приказчик. «Не похоже ли, господин Михаил, эта француженка на ту молодую барышню, из-за которой затеяли даже драку с жидами? Она так похожа на нее, что если бы она не говорила по-французски и не была так хорошо одета, я сказал бы, что это она!» Маломотенья припомнило этот голос, опустила свою вуаль и предложила срочно удалиться. «Если вы так торопитесь, то можем уйти», — сказал виконт, открывая портмоне, чтобы расплатиться, но тут же увидела остальное свое общество. «Вот миледи! Она будет бронить нас», — сказала Маломатенье. «Я думаю, госпожа Маломатенье, что вы не будете иметь удовольствия в своем уединении в вашей комнате после этой прогулки». — сказала шутя Миледи. — Господин Виконт остановился купить кое-что, и мы вас потеряли, и уселись здесь, чтобы отдохнуть немного. — Обедали вы? — спросила Миледи. — Только немного персиков поели, — сказал Виконт. — А мы персиков не ели, мы голодны и даже значительно. Сядем и мы, чтобы взять для себя обед, и потом посетим дом умолишенных святого Стефана. это этого общества... Наполнился весь меховой магазин, и все приказчики стали им прислуживать. Около магазина проходили случайно два оттумана, несшие на палке большой казан с пловом и очагом для его приготовления. «Господа, я сегодня предложу вам три замечательные вещи», — сказала Миледи. «Каких мы не найдем в лавке. Плов, кебаб и мухалеби. Не сомневайтесь только относительно чистоты их. «Я рекомендую вам турок, как весьма опрятных в делах на кухне». При этом турки-торговцы, приглашенные миледи, поставили на землю казан и спустили с плеч корзину, в которой находились необходимые столовые приборы — вилки, ложки, ножи и тому подобное — и приготовили стол. Когда общество встало со своих мест, маломотенье под предлогом утереться платком несколько отступило назад и, ничего не сказав, Вручила пять дукатов Михаилу, сусердием прислуживавшему для общества, потом поспешно взяла Виконта под руку и продолжала путь. Больницы в больших городах — филантропические заведения, достойные похвалы. Они поддерживаются частными подаяниями, доходами из кружек и завещанными им суммами. В дверях больницы, в которые они вступили, им встретился молодой священник, знающий по-французски, что составляло большую редкость в ту эпоху. Сначала он провел их в церковь и объяснил им все подробно, показав им в то же время образ, украшенный золотом и драгоценными камнями. Это был древний образ, существующий до времен Евдокии. Все исцеленные здесь больные обязаны его чудодейственной силе. После того, как каждый из них положил свою лепту в кружку чудотворной иконы, они вошли в приемную залу, где священник и староста церкви угостили их по восточному обычаю кофе. Затем они вступили в залу, одержимых хроническими болезнями и раненых. В глубине последней они снова встретили доктора, которого они видели в обувном магазине. Комната для престарелых очень любопытна. Человек 40 или 50 из них с очками на глазах занимались каждый отдельно чтением церковных книг. Было уже поздно, и день клонился к вечеру. Путешественники находились в раздумии. Посетители им еще отделение сумасшедших, составлявших особую часть больницы. Дома сумасшедших в турецком городе – благотворительные заведения. Сюда поступают большую частью сумасшедшие – которые за неимением крова скитаются по улицам и, осмеиваемые народом и детьми, становятся все хуже и хуже. «Здесь вы можете найти замечательных людей», — сказал священник, «и особенно одну старушку, отличающуюся редким красноречием». Англичане не выразили никакого протеста. «Это сумасшедший дом для мужчин». В комнате под номером 2 содержится мужчина лет 35, который целых 10 лет не произносил ни одного слова. Боязнь его заключается в следующем. Он не немой от природы, но не хочет говорить. И во всех других отношениях он человек прекрасный. Его сумасшествие произошло от того, что он удален был отцом из Парижа, прежде чем окончил курс образования. Комната Немова была очень чиста. В ней была необходимая мебель, и на столе лежали сочинения Буало, Вольтера и других французских писателей. Он сидел за столом и держал книгу для чтения. При виде входящих посетителей он не изменил ни своего положения, ни взгляда. «Что ты несешь, фон Мазье!» — кричала ему почти на ухо одна англичанка, думая возбудить его внимание. «Мсье сумасшедший!» «Не беспокойте его, мадам, а то он вас задушит!» сказала другая, думая этой бранью вызвать его на разговор. «Мсье прибыл из Парижа», сказал один господин и также не получил ответа. «Мсье грек», сказал четвертый, взяв в то же время книгу и бросив ее на землю. «Напрасно вы трудитесь, господа», сказал священник. Ни один посетитель не уходит, не употребив всех этих средств. «Прощай», — сказал один. «Оревуар», -э — сказал другой. Адиу, сказал третий, и путешественники отправились, записывая об этом замечательном человеке, в свои памятные книжки. Едва они удалились, как услышали, что дверь шумом затворилась. «Сумасшедший впервые сделал это исключение», — сказал священник. В это время больной открыл свое маленькое окно и бросил в него бумагу, на которой написаны были следующие стихи. «От Парижа до Рима самое глупое животное, на мой взгляд, это человек». В других комнатах находились мужчины, считавшие себя царями, богачами, офицерами. Они кричали, приказывали, плакали и смеялись. Одновременно с этим пришел посетить старушку, о которой мы недавно упомянули, и его сиятельство обер-доктор Султан. — Оттоман ли он? — сказал один из посетителей. — Я думаю, что иноземец. Он говорит по-французски, итальянски, гречески и по-турецки, как на своем языке. Он человек высокого образования и других прекрасных качеств. В Константинополе он недавно. Как его зовут? Константин Иосифович. Во время этого разговора Виконт узнал доктора, которого они недавно встретили в Безистене. «Вы помните, госпожа Маламатенья, что я сказал о нем, понимает ли он по-французски, иначе как стыдно было бы нам, если бы он мог понять мною сказанное?» «Я не думаю», — сказала она. «Доктор...» Видя путешественников и признав между ними супругу английского посланника, подошел к ним, предлагая свои объяснения. «Турецкие больницы, — сказал он, обращаясь к супруге посланника, — очень жалкие, если сравнивать их с общеевропейскими. Совсем нет, господин, они очень замечательны, так как и при полном равнодушии к ним со стороны правительства они поддерживают еще свое существование». В этом отдельном саду находится комната знатной госпожи, для которой я купил это небольшое зеркало». Доктор отомкнул дверь, которая вела в длинный сад, наполненный деревьями и цветами. Два садовника, подчищавшие сад, были служителями при больной. «Как провела время больная?» — спрашивал одного из них доктор. «Третьего дня и вчера во всю ночь ужасно кричала» и после наших угроз заперла свою дверь. — А теперь она спит? — Нет, сударь. После этого послышался голос, напевавший церковные песни. Из аллеи пробиралась к находившемуся вблизи водоема высокая сгорбленная женщина с распущенными по плечам локонами волос. Ее лицо было мрачно, как тень, и ужасно худое. На шее висел крест, скрывавшийся в платье на ее груди. «Мания этой женщины», — сказал доктор, — «в следующем. Она чувствует такой сильный жар, что каждый день через два или три часа должна опускать свою голову в этот источник». «Вот зеркало, которое ты поручила мне купить», — сказал доктор старухе, только что окончившей свою ванну. Старуха, бывшая никто иная, как мать маломатени, Взяла зеркало и смотрелась в него довольно значительное время. — Уже ли это я, госпожа Лагафет? Зеркало обманывает, — сказала она, и с негодованием бросила его так, что оно разбилось. Маломатенья только взглянула на старуху, как узнала ее. Губы ее побледнели, она задрожала и отчаянно закричала. Несчастная узнала свою мать. Что вы так испугались, сказал виконт, поддержав ее за руки, причем все присутствовавшие обратились к ней своими взорами. Старуха, пришедшая на мгновение в сознание, приблизилась к маломатеньи. О, дочь моя, воскликнула она, из-за тебя я только и сошла с ума. При этом она громко засмеялась, приговаривая: «Как я глупа! Дочери моей нет в живых!» У меня двенадцать детей, и все они за моим супругом отправились в рай, и только я, несчастная, живу еще. Потом, сняв с груди крест своего мужа, она села на пол и начала горько рыдать. Никто, кроме доктора и маломатенья, не зная греческого языка, не могли понять произносимых ею слов. Маломатенья лишилась чувств и готова была упасть в объятия Виконта. Чем сменилось веселье того дня, каждому понятно. Виконт, взяв на руки легкое тело Маломатеньи, положил ее в комнате обердоктора. Константин Иосифович привел ее в чувство, но никто не мог догадаться, что эта сумасшедшая старуха была матерью Маломатеньи, и все думали, что она лишилась чувства от испуга вследствие приближения к ней сумасшедшей со страшным выражением лица. Впрочем, Маламатенья скоро вспомнила, что это за доктор, так тщательно заботившийся об участи ее матери. Таким образом она ушла с намерением наедине посетить ее через несколько дней.